Глава 15. Нора, это я, тихо проговорила, прокравшись в кладовку. О, явилась. Книга, как и ожидалось, отреагировала в своей язвительной манере. Я уже думала, что ты меня оставила. Тут моли на съедение. Женя, так можно заработать аллергию на пыль? Пока она там с красавчиком-стражем на свидание, я тут лежу в темноте одна. Это крайне эгостично с твоей стороны. Выговаривала мне Нора, пока я ее доставала. Потом в потоке слов был краткий перерыв, пока я шла по коридору. Зато когда мы оказались в спальне, нору уже было не остановить. «Итак, где ты целый день пропадала? Евгений, бросать меня на такое долгое время просто вер, без безответственности. А если бы меня мыши погрызли? Мои глянцевые, мои чудесные странички с идеальными фотографиями. Как бы я в таком виде предстала перед подписчиками, а?» Я села на кровать, чуть отодвинув корзинку в сторону. «Самая эгоистичная книга обвинила в эгоизме меня. Нора в своем глазу не то что бревно, целый лес не увидит». «Не будет у тебя подписчиков», — положив книгу на колени, серьезно на нее посмотрела. «Уж не знаю, как Нора видит, но как-то точно у нее это получается». «Это почему?» — недобрым тоном спросила она. «Евгения, я настолько уникальна, что очередь выстроится до самой Луны, чтобы на меня посмотреть», — самодовольно заявила она. «Ты настолько уникальна, что тебя уничтожат!» Без тени шутки сообщила я. Нора, все просто капец как серьезно. «Как это уничтожат?» Будь у книги глаза, они бы, похоже, стали размером с блюдца. «Женя, как это уничтожат? Кто?» Спросила от испуга чуть визгливо. «Твой, милашка-страж, первым кинется избавлять от тебя лиц. Я не собиралась ходить огородами, пусть знать правду. Ты порождение тьмы» а все вещи, если в них поселится тьма, уничтожают, а людям раность тьмой выжигают. Я рассказала все, слово в слово передала наш с Морганом разговор. Когда закончила, в комнате повисла гнетущая тишина. Нора возмущенно сопела, но молчала, явно обдумывая то, что узнала. — Нет, Женечка, жуткий Морган нам не подходит! — пришла она к выводу, о чем и заявила очень уверенно. — Не такой уж он и красивый, обычный мужик. Ему поручили нам помочь, вот он и помогает. Скажи ему «Мерси» и одес. Нам с таким ужасным человеком не по пути. Как быстро, однако, Нора передумала меня выдавать замуж. И Морган уже не красавчик-страж, а жуткий тип. Ох, я так разволновалась. Голос Норы был слабым. Книга явно решила симулировать расстройство нервов. Какой варварский мир! Это же подумать только! Они уничтожают такие уникальные, единственные в своем роде вещи. «Меня! Ах!» «Ты еще в обморок упади!» ехидно посоветовала этой актрисе печатной. «Я упаду!» Запальчиво заявила Нора. «Так быстренько мне расскажи все-все! Я должна в деталях знать, как ты провела день!» Скрывать мне было нечего, а поделиться впечатлениями хотелось. Да и покупки не мешало рассмотреть получше. Нора одобрила платье, заявив. "Ромненько, серенько, зато по размеру!» Я решила считать это комплиментом. Все вещи она рассматривала, сжав губы почти в ниточку. М «Да, обувь тоже не предел мечтаний. А белье? Евгения, я просто помолчу. В этих панталонах только на исторических реконструкциях щеголять. Это даже не бабушкины труселя, это... Ой, все!» И так вздохнула, будто это для нее купили одежду. В общем, Элеонорина чувство стиля сдохло в мучениях. «И, конечно, хорошо, ничего не надо. А я на что куплю модную одежду?» Зато я купила средства для волос. Пузырьки были вытащены из комода и продемонстрированы. Теперь я должна Моргану полтора золотых. «Обойдется!» – нахально заявила Нора. «Будем считать это моральной компенсацией. Моей!» «Нет. Чувству собственной важности мне у Норы надо бы поучиться. Еще у меня есть теперь корзинка, чтобы ходить за покупками. Представляешь, здесь на рынок ходят с корзинками». А еще у дам я видела сумочки, как мешочки на завязках, еще такие, похожие на редикюли. Вот, думаю, может, когда получится заработать, сшить себе авоську, а? Какую авоську? О, кажется, стресс у норы прошел. Вон сколько силы в голосе появилось. Евгения, бей свою голову, или вообще лучше запиши. Да хоть бы на лбу. Шоппер. Это называется шоппер. И больше не смей меня трамвировать такими жуткими словами. Авоська. Это сразу дизлайк. Фу, вообще. Брось каку и забудь. Тебе нужен стильный шоппер. На рассказе о таверне она только хмыкала и кривила губы. Пусть это Марьяна и забирает себе Моргана. Мы себе гораздо лучше найдем. А они будут прекрасной парой. В общем, твое замужество отпадает окончательно и бесповоротно. Ну, что поделать, Женечка. Успешные бизнес-леди обычно не обременены мужем. Так, лежи тихо. Под болтовню я успела разложить свои пожитки по местам. Я пойду яблоки помою и хотя бы стакан воды возьму. Перекушу, пока миссис Бернет не нашла мне работу». Я спустилась и заглянула в гостиную. Старушка дремала, сидя в своем любимом кресле. На кухне помыла яблоки, а на плите нашелся кипяток. «Отлично. Курник я буду запивать чаем». Собрав себе перекус, поднялась обратно в комнату. В новых домашних туфлях ходить было легко и удобно. Добрый кусок пирога я разделила на три части — Если положить его на подоконник, получится, как в холодильнике». Перекусив, взяла красное яблоко и устроилась на кровати, решив почитать книгу. Нужно внимательно изучить рецепты и придумать, как использовать самые простые из них. Откусив от яблока, я зажмурилась от удовольствия. Это просто потрясающе вкусно. «Евгения, хоть ты мне и уляпала страницу, зато я знаю, что яблочный зефир у нас получится!» «Откуда ты знаешь?» – я смахнула со странички крошки яблока. «Знаю, еще!» – заявила Нора и захлопнулась. Я едва успела убрать пальцы. «Вот этот сорт яблок идеально подходит для зефира. Даже сахар можно почти не добавлять. Запечь, протереть, добавить взбитый белок и агар-агар. Все? А, ну еще красиво отсадить на досочку с помощью кулинарного мешка». «Действительно, что тут делать-то? Осталось найти кулинарный мешок агар-агар, И купить на какие-то деньги яблоки. Ах да, если все получится, в чем я совсем не уверена, кому-то это надо будет еще и продать. Так это же уже несущественные мелочи, Евгения. Кто из нас вуман Я или ты? В свете новой информации думать надо быстрее. Нужно срочно съезжать. Я не могу теперь себя чувствовать в безопасности в этом доме. Не тебя же будут уничтожать. И твой Морган... Он не мой, поспешила я уточнить. Да. «Евгения, я бы, конечно, не назвала стража разговорчивым, но он уж точно не мой. Так вот, твой Морган теперь очень опасен для нас, а ты любезничаешь с ним». Обвиняющим тоном закончила она. Я даже задохнулась от такой наглости. «Ничего я с ним не любезничаю. Да ты сама меня собиралась за него замуж выдать и откнула в книгу пальцем». «Я? Когда? Мне этот страж сразу не понравился. Мрачный, хмурый, бррр! Ужасный тип. Чем меньше ты с ним будешь общаться, тем будет «Ну ты нахалка!» — восхитилась я. А потом взяла незнакомый мне фрукт и задумалась, как же его есть. Нечто напоминало на вид мандарин, только с темно-коричневой кожурой. А пах очень похоже, когда я надорвала кожурку. Дольками тоже напоминал мандарин. Но не купил же мне Морган что-то ядовитое. Сунула одну дольку в рот. «Точно, мандарин! Только очень сладкий, почти медовый!» М -м -м. «Что ты там ешь?» просила Нора, а я взяла и сунула следующую дольку между ее страниц. «А ты сама попробуй». «Евгения, опять ты мораешь меня! Тфу! Книга выплюнула обратно пожеванную дольку. «Чуть страница не испортила. Это рутакан. Полезный, малокалорийный. Из него варят очень вкусное варенье. А можно готовить джем и даже сушить. Евгения, этот фрукт отлично подойдет для пастилы». «Нора!» — ласково позвала я книгу. «Норочка!» — Евгения, мне не нравится твой тон, — насторожилась она. — Что ты задумала, Евгения? Но я уже сунула в книгу какую-то ягоду, похожую на голубику, и прижала пальцем. На странице появилось синее пятно. Но — Ну, Евгения! Нора была очень возмущена. — Ты обалдела? Что ты творишь? — Что за ягода? Я пропустила все возмущения мимо ушей. — Сломила! — ответила Нора. — Используется в десертах для изготовления конфет. Ее даже сахарят. Полезная и низкокалорийная. Однозначно в зефир. Будет изумительно вкусно. Довольно? Нет. Я, прищурившись, смотрела на книгу. Это что же получается? Настоящая магия? Нора знает все фрукты и ягоды этого мира? Это было бы прекрасно. Рецепт зефира из сломилы давай. Да, пожалуйста. Фыркнула Нора, открываясь. Фотографии на странице не было. Был невероятно реалистичный рисунок. Шрифт тоже изменился. Да и сама страница стала желтовато-серой, будто старинной. Написано же, на килограмм сломилы нужен стакан сахара. Перетереть, дать сахару раствориться и нагреть до легких пузырьков. Добавить столовую ложку загустителя и оставить на два часа. Потом отсадить на доску и дать дозреть в тепле 15 часов. «Нора, ты понимаешь, что происходит?» Осторожно спросила я у книги. «Ничего не происходит» цикнула она. «Ты смотришь рецепты сластей, сюрприз в книге этих самых рецептов. Вот если бы рецепт макарунов нашелся вдруг в книге «Тысяча и одно блюдо из курицы», вот тут я бы удивилась очень сильно». «Нора, я старательно сдерживалась, чтобы не высказаться. Ты понимаешь, что рецепты в тебе адаптируются под продукты этого мира? Ты понимаешь, что это значит?» Повисла пауза. Нора открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. А потом она нашлась с ответом. Правда, в свойственной ей манере. «Что, я гений? Я знаю. Я тебе уже устала повторять, что я уникальна. Я единственная и неповторимая. Я богично прекрасна и не смею меня больше ничего совать». «Как я тогда узнаю рецепт?» Я улыбнулась, как настоящая злодейка. «Нет, Норочка, хочешь бизнес, придется помогать». — Евгения, ну что за трэш ты предлагаешь? Теперь Нора говорила жалостливым голоском. — Я же испорчу свои прекрасные странички. Я слишком молода, чтобы быть в пятнах. Ты просто не можешь так со мной поступить. — Не могу? А, еще как могу. Чем я собираюсь заняться, пока миссис Бернет отдыхает. Уже не знаю, что тьма тут натворила, но сейчас для меня она делает удивительное. Я получу волшебную книгу с рецептами из местных продуктов. Это невероятная экономия времени, денег, продуктов и нервов. Что бы то ни было, спасибо. От всей души спасибо. Теперь затея собственной кондитерской казалась уже чуть менее безумной. Следующие полчаса я развлекалась тем, что заставляла Нору пробовать фрукты и показывать мне рецепты. Эта красотка знала столько рецептов, оказывается. Знала, как правильно отделить... «Белки от желтков, как взбить? Какое пюре можно просто поставить на огонь? А что лучше греть на водяной бане? Потрясающе!» «Нора, только не лопни от осознания своей уникальности, но ты просто невероятная!» Я широко улыбалась и гладила книгу по обложке. «Только в конец не зазнайся!»